Я открыл и сейф. Несколько винтовок, одноствольный дробовик и полдюжины единиц легкого стрелкового оружия. Из этого арсенала я выбрала заряженный револьвер образца 1911 45-го калибра, гарантированно мощной убойной силы, чтобы держать в багажнике, просто на случай, если доведется столкнуться с чем-либо скверным в доме Коулман. К нему я прихватил и запасную коробку патронов. Выйдя со своей потяжелевшей сумкой, Я огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что никто не наблюдает за мной. Затем, чувствуя в душе уверенность лишь в одном — меня не раскроет только при условии, что я могу доверить мужу хранить мою тайну, я отправилась обратно в город по адресу на Эльм-стрит, который мне дала Мэйси. Остановилась напротив милой, аккуратной и небольшой Гассиенде с множеством бугенвиллей перед домом, но не дом Коулман тотчас привлек мое внимание — А её Prius припаркован на подъездной дорожке перед закрытым гаражом.